Глава 26. шестая. догадалась. «Агарь — это марлин!» — победно заявила Бити. Русалочки и морской конек пили ламинарку. Темнело. Угорь сарган готовил закуски из кусочков губки и сладкой взбитой пены. Подавались они в ракушках. Бити поджала хвост. В акватории и правда было очень холодно. Даже на яхте. Сарган недоверчиво покачала головой. «В тот день вы встретили Мару Лин с китом», — начала объяснять Битти. «Но в статье, в журнале «Вести глубин», который дал нам Саймон Скат, говорится, что Мара Лин в это время играла в шокей в Лобстертоне». «И как же ей удалось улизнуть?» — с интересом спросила Зельда. «Ведь на стадионе заметили бы, что ее нет». «С другой стороны, сараган своими глазами видела ее с китом». Битти улыбнулась. «Я не сразу поняла. Разгадка в кучерявых кудрях». А при чем здесь кучерявые кудри? удивилась Мими. Это же Алиби Клара Клац. Бити покачала головой. Дело не в Кларе, а в Омми. Какую стрижку сделал там Омми? Бити ткнула в фотографию в журнале, на которой были русалки из рамуала. Короткий Боб, точно такой же, как у Марлин. Погоди-ка, то есть ты считаешь, что Омми изображал Марулин? Бити кивнула. «Но где тогда была настоящая Марлин? На стадионе или с китом?» «Я долго об этом думала», — медленно проговорила Битти, закручивая пальцами уголок журнала. «Мне кажется, Сара Ган наверняка бы заметила подмену, а вот русалки на стадионе вряд ли. Они ведь смотрели на Мару Лин с трибун. Я считаю, они поменялись в середине игры, перерывы между таймами, примерно в три часа дня». «Продолжай», — Сказал Стив. Подумайте сами. Клара Класс обзывает Арабеллу старой горбушей. Арабела Каро плывает из Устрикса и отправляется в Акваторию на встречу с Сарыган. Плыть туда около часа на север. В это время Омми делает себе стрижку, а Маралин играет в шокей. В три часа дня заканчивается первый тайм. Арабела как раз где-то между Устриксом и Акваторией. Мимо чего она проплывает? Мими быстро нарисовала на ковре кальмаровыми чернилами карту лагуны. «Не испачкай ковер!» — вскрикнула Сараган, но тут же махнула рукой. «А впрочем, какая теперь разница?» «Лобстертон!» — ахнула Мими. «Она должна быть как раз возле Лобстертона!» «Правильно!» — сказала Битти. Перерывы между таймами Марлин незаметно уходит со стадиона, переодевается, Мчится из города, встречает Арабеллу Скар, которая плывет в акваторию и украбляет ее. «Да, но куда она ее дела? – спросил Стив, подпрыгивая от нетерпения. Битти немного помолчала. «Вот этого я пока не знаю. Итак, Мара Лин украбляет Арабеллу, а в это время он мне заканчивает стричься. У него теперь такой же боб, как у Мары, и быстренько плывет в Лобстертон». Это занимает где-то полчаса, то есть он как раз успевает к началу второго тайма. Он метайком пробирается на стадион, переодевается в спортивную одежду Марлин и играет за нее в шаке до конца матча. Посмотрите, сколько очков Марлин набрала в двух таймах! Бити показала вести глубин: 104 очка в первом и всего два во втором как будто играли две разных русалки. А на самом деле, так оно и было. «А куда делись русалки из дворца?» — спросила Зельда. «Если ты права, то теперь понятно, как когда украбили рабы Лускар. Но что стало с остальными?» Улыбнувшись, Битти подняла указательный палец. «Скорее всего, их увезли в Ките». «Чего?» — воскликнула Зельда. «Так они не пошли на корм пираньям?» — спросила Мими. «В Ките!» «Ките!» — повторила Зельда. «То есть и наши родители уплыли в брюхе огромного кита?» Битти закусила губу и кивнула. Она совсем забыла, что родители Зельды и Мими тоже были во дворце. У Марулин вполне хватило времени на то, чтобы спрятать Арабеллу, добраться до дворца вместе с китом и убедить всех залезть в него. Когда Сараган в шесть вечера приплыла в Рапану, она встретила Марулин с китом. Скорее всего. Марилин как раз возвращалась из дворца, и все, кто работал во дворце, были внутри кита. Да, он плыл как-то странно, — вспомнила Сараган. Но кит обязательно выплюнет их через пару часов, — заметила Мими. У китов на этот счет очень строгие правила. Верно, — Битти задумалась. А значит, кит нужен был Марелин ненадолго, просто чтобы увести всех русалок а потом где-то их спрятать. Только вот где именно, я понятия не имею.